Глава третья. Дверь. Развенел звонок, оповещающий об окончании пары. Красноречивый учитель Мэн вынужден был остановить свой рассказ, хотя и ненавидел прерываться на полуслове В конце концов, он преподает уголовный кодекс, а не просто рассказывает сказки. «О продолжении вы узнаете, если задержитесь и послушаете», Такой приём не работал. Ученики уже начали собирать портфели, как будто хотели поскорее уйти отсюда. Это удручало. Учитель Менн остался стоять неподвижно, наблюдая за студентами. Те, кто сразу понял, что происходит, моментально остановились, не отходя от своих парт. Самые прилежные даже хватали рвущихся на свободу товарищей и заставляли их вернуться на свои места. Через долгие двадцать секунд звонок прекратился. Учитель Мэн, откашлившись, продолжил рассказывать о рецидивах в уголовных делах. В конце он добавил «Взгляните на поправки к восьмой статье. В части о рецидивах есть исправление». Он махнул рукой, давая понять студентам, что они свободны. Вытащив флешку, он выключил компьютер и, подняв голову, обнаружил, что в классе уже не души. Учитель Мэн провёл большую половину пар в этом семестре и видел очень мало тех, кто задавал дополнительные вопросы. Похоже, энтузиазм и интерес к учёбе возвращались к этим детям только перед финальными экзаменами. Он взял сумку, обдумывая, куда ему пойти в обеденный перерыв, сыграть в бадминтон или поплавать. Но стоило ему выйти в коридор, как он услышал. «Учитель Мэн». «А?» Преподаватель обернулся увидел перед собой парня в олимпике и джинсах, сидящего верхом на своём портфеле со стаканом воды в руках. На его лбу были заметны небольшие капельки пота. «Что такое?» «Учитель Мэн, я хочу, чтобы вы помогли мне с одним вопросом». Парень поставил стакан на подоконник и достал из портфеля учебник по уголовному праву. Э, «Хочу спросить вас про срок давности». Мы это ещё не проходили. Просто просматриваешь? Я уже на третьем курсе. Парень неловко почесал голову. Вы преподавали у меня раньше. Вот как! Учитель Мэн, глянув на студента поверх очков, насмешливо произнёс. Что ж, не выучил. Лицо парня вспыхнуло. Учитель рассмеялся. Как-никак любящие учёбу студенты всегда ищут поддержки у педагогов. Он опустил сумку, зажёг сигарету и рассказал студенту о действии прекращения и продления срока давности преступлений. Парень всё это время с интересом слушал его, а затем спросил. «То есть нужно лишь возбудить уголовное дело для того, чтобы срок продлили?» «Верно, и тогда срок давности не будет иметь границ». Учитель Мэн достал ещё одну сигарету. «У тебя же уже закончился этот предмет. Зачем, спрашиваешь меня об этом? Будешь сдавать госэкзамен?» «О?» — парень уставился на его сигарету, немного растерявшись. О, «Да». «Определение срока давности в Уголовном кодексе 79-го года отличается от версии 97-го, но во время экзамена не будут проверять знания по уже упраздненному кодексу». «Поэтому про версию 79-го года я тебе рассказывать не буду». «Хорошо. Спасибо вам». Парень аккуратно положил книгу обратно в портфель, поклонился и быстро убежал по коридору. Учитель, проводив его взглядом, подумал, что этот мальчик намного сильнее младших курсников. Пообедав в столовой, Вэйдзюн достал телефон и нашёл чат волонтёрской группы в Вичате, главная китайская соцсеть. Ещё раз проверил время и место сборов в час напротив библиотеки. Он взглянул на наручные часы, ещё оставалось около часа. Педагогический университет находился неподалёку от центра, главный въезд в кампус был прямо напротив главных магистралей. Рядом располагался крупный торговый центр под названием «Звезда Молл». Вэйдзюн не курил и поэтому не знал, где находятся хорошие табачные магазины. Сигареты «Кент» не продавались в кампусе университета, но Вэйдзюн помнил, что в северной стороне торгового центра, рядом с киоском прохладительных напитков, есть маленький магазинчик с вывеской «Монопольная продажа алкоголя и табака» и направился именно туда, чтобы попытать счастье. Как только Вэйдзюн переступил порог магазина, его голова закружилась от разнообразия товаров. Хозяин сидел за стеклянным прилавком, полки высокого шкафа за его спиной ломились от разных сигарет. Мужчина играл в бей барина на компьютере, и даже когда услышал звук шагов, не поднял головы, лишь спросил, какие сигареты нужны. «У вас есть Кент?» «Кент?» Он, наконец, поднял взгляд на Вэйдзюна. Осмотрел его, убеждаясь, что этот парень не может быть из проверки табачной монополии. «Сколько миллиграммов?» «А?» Вэйдзюн не сразу понял. «А сколько есть?» «Это означает количество смолы». Хозяин магазина встал. «Покупаешь для кого-то?» «Да». «Есть один миллиграмм, четыре и восемь». Мужчина перебирал товар на полке, про себя думая, что этот парень наверняка хочет преподнести табак в подарок учителю взамен на хороший балл на экзамене. А в чём разница? Чем меньше содержание смолы, тем нежнее вкус. Если же смолы много, то наоборот, горше. Вэйдзюм вспомнил седую голову Цянькуня и подумал, что, возможно, стоит взять сигареты с меньшим содержанием смолы. Хозяин быстро достал с полки картонную коробку. «Сто двадцать юаней блок. Сколько нужно?» «Два». Вэйдзюн посчитал деньги и протянул мужчине. «Выпишите чек, пожалуйста». «Товарный чек?» Рука хозяина магазина остановилась на полпути от коробки. «Это табак магазина табачной монополии. Мы не выписываем чеки». «Что?» «Это импортные сигареты». Владелец понял, что наткнулся на абсолютного профана в этом деле. «Так я избегаю уплаты пошлины. Короче говоря, это контрабанда. Чека не будет». Вейдзен не понимал его, но я осознавал, что об этом ему говорить не стоит. «Они не могут оказаться поддельными. Гарантирую, что они настоящие. Курите на здоровье, ничего от них не будет». «Понимаете, я покупаю их другому человеку. Не будет чека, я не смогу показать, сколько они стоили. Он обычно берёт эту марку. Если да, то точно знает цену». Но мужчина не мог догадываться, что на уме у Вэйдзюна. «Сто пятнадцать юаней», — настаивал владелец. «В специализированных магазинах будет намного дороже». Вэйдзюн замотал головой. «Извините». Он повернулся и направился к выходу. Вернувшись к дороге, юноша открыл карты Байду и поискал ближайшие магазины табачной продукции. Байду — китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система с таким же названием. Один из них находился достаточно близко, всего две остановки на автобусе. Вэйдзюн поправил портфель и направился к автобусной остановке. В другом магазине Кент действительно стоил несколько дороже — 150 юаней за блок. Но, к счастью, они давали гарантию, что он настоящий, и могли выписать чек. Вэйдзюн решил всё-таки купить два блока, хотя это и означало, что он должен будет заплатить за проезд своими деньгами. Однако это его совсем не беспокоило. Он купил по одному блоку в один миллиграмм и четыре миллиграмма, пусть старик выберет на свой вкус. Размер блоков оказался намного больше, чем представлял себе Вейдзюн. Они не помещались в портфель. Поэтому юноша купил чёрный полиэтиленовый пакет, аккуратно уложил туда сигареты и вышел из магазина. На часах было уже тринадцать десять. Вейдзюн добежал до остановки и через несколько минут сел в автобус. Пассажиров было мало, к тому же один из них только что освободил место. Вэй Цзюн сел, положив пакет на коленях, и облегченно выдохнул. Автобус тронулся, парень огляделся по сторонам и понял, что кто-то пристально смотрит на него. Это была его одногруппница Юэ Сяо Хуэй. Вэй Цзюн сразу заметил в её руках пакет, и поэтому встал, помахав ей рукой, и жестом предложил присесть. Сяо Ни секунды не сомневаясь, прошла через весь автобус и села. «Спасибо». Она переложила пакеты в левую руку и поставила на колени. Взглянула на свою правую ладонь. Та была в красных отпечатках от ручек пакета. «Очень тяжёлые». «Ты так много накупила?» да На Сяо Хуэй были надетая белая короткая куртка, джинсы и ботильоны. Вокруг шеи обмотан оранжевый шарф. Свои длинные волосы она собрала в хвост. «На улице Чунь Сейчас скидки». Вэй Цзюм взглянул на её пакеты. В них была одежда средней нижней категории, которая как раз подходила студентке. Сяо Хуэй заметила пакет в руках одногруппника. «Давай, я помогу». «Не нужно, не нужно», — поспешно отказался Уэй Цзюн. «Он очень лёгкий». «Давай сюда». Сяо Хуэй положила пакет на груду своих сумок. Любопытство тут же взяла верх, и она залезла в него. «Что? Ты куришь?» «Нет, просто помог одному сто... другу». «Ты аккуратней с этим», — рассмеялась Сяо Хуэй. «Если зайдёшь с сигаретами в общежитие, то вахтёрш точно тебя поймает». «Не волнуйся». Он тоже улыбнулся. Автобус остановился напротив звезда Мол. Вэй Цзюн взял свой пакет из рук Юэя Сяо Хуэй, а заодно и её сумки. Они дошли до зебры и вместе с огромной толпой перешли дорогу. Сяо Хуэй выглядела очень расслабленно, постоянно дёргала конец шарфа и размахивала им из стороны в сторону. Зайдя в кампус, Вэй Цзюн увидел школьный автобус, стоящий рядом с библиотекой. «Прости, не смогу помочь донести сумки до общежития». «Да ничего». Сяо Хуэй оставила шар в покое и протянула руку. «Давай мне». Вэй Цзюн кивнул в сторону автобуса. «Могу проводить до того места». Сяо Хуэй проследила за его взглядом. «Волонтёрская бригада красная свеча?» «Ага. Это практика по одному из предметов». «А куда вы едете?» «В дом престарелых. А ты?» «В приют для бродячих животных. Я обожаю братьев наших меньших». Задумчивым видом она заглянула в один из своих пакетов. «Боже, я же не купила корм для кошек». «И что будешь делать?» «Не страшно», — спокойно произнесла девушка. «Пойду куплю завтра утром». «Утром? Завтра же пара по земельному кодексу». «Нормально. Соседка по комнате меня прикроет». За разговорами они и не заметили, как дошли до автобуса. Несколько волонтёров, стоявших рядом с ним и болтавших о чём-то, смерили их любопытными взглядами. Вэй Цзюн, притворившись, что ничего не заметил, вернул сумки Сяо Хуэй. «Спасибо». Девушка помахала ему рукой в знак прощания. «Если завтра не увидишь меня на паре, не удивляйся». «Хорошо». Вэй Цзюн тоже помахал рукой и зашёл в автобус. Устроился на сиденье рядом с окном, глядя вслед однокурсницы. Часы показывали половину второго. Полностью забитый волонтерами автобус тронулся с места. Пакет на коленях Вэйдзюна издал шуршащий звук. «Интересно, старик ждет эти два блока?» Непонятно почему, но когда Вэйдзюн подумал об этом, ему представилась кошка, бегущая за кормом. Сегодняшней задачей волонтёров было прибраться в комнатах стариков. Всё та же сотрудница с Хвостиком распределила обязанности. Девушки убирали столы, шкафы и протирали окна. Парни же были ответственны за физический труд. Например, за вынос мусора. Вэйдзюн с несколькими однокурсниками мыли полы на втором этаже. Но, получив швабру, за работу он принялся не сразу. Первым делом навестил Дзи тянькуня Комната по-прежнему сияла чистотой и была полна солнечного света. Санитар Джан Хайшен протирал полы, а Цзянь Кунь всё так же, как и в прошлый раз, сидел напротив окна и читал книгу. Увидев Вэй Цзюна, он улыбнулся и снял очки. «Пришал?» «Да». Парень почувствовал, как его губы немного пересохли. Он протянул Цзянь Куню пакет с сигаретами. «Дядя дзи это то, что вы просили купить». Разве я не говорил тебе в прошлый раз звать меня просто Лауци? Дай-ка посмотреть. Вы не ожидал, что старик начнёт тщательно осматривать каждый блок. Значит, они изменили упаковку, пробормотал он, открывая одну из пачек поднося сигареты к носу. О да, тот самый аромат. Джан Хайшен выпрямился, держа в руках тряпку, и бросил взгляд на Тянь Куня держащего в руках сигареты, а затем на Вэй Цзюна. «Ну, я пошёл работать», — произнёс последний. «Отдыхайте». «Хорошо». Дзи Цянь Кунь удобно устроился в кресле. «Буду ждать, когда вернёшься». Вэй Цзюн хмыкнул и вышел из комнаты. В этот момент он заметил, что взгляд Чан Хайшена прикован к нему. Протерев полы на втором этаже... Вэйдзюн постепенно успокоился. Пронося сигареты в здание дома престарелых, он чувствовал себя очень напряженно. Ему доверили купить запрещенный в этом заведении товар, к тому же он отдал его прямо в руки покупателя, будто они провернули связанное с контрабандой дело. «Люди, которые привыкли есть скудную пищу, будут наслаждаться терпко-острым вкусом сычуаньских блюд». Это как с продажей наркотиков. Кухня провинции Сычуань известна своей остротой. Вэйдзюн про себя рассмеялся. Не зря на уроках криминальной психологии преподаватель говорил им, что совершение преступлений часто вызывает привыкание. Нарушение закона и правил действительно может составлять удовольствие, особенно тем, кто строго соблюдал дисциплину в течение 20 лет. По прошествии часа всё здание было убрано. Выбросив последние пакеты с мусором, волонтёры по двое-трое человек снова навестили комнаты стариков. Вэйдзюн, умывшись и вымыв руки, сразу же пошёл к Цзи Цянькуню. Чжан Хайшен всё ещё был там, сидел на стуле напротив Цянькуня и дымил вместе с ним. На подоконнике в банке из-под консервов уже плавало несколько окурков, из-за чего вода в ней стала коричневатой. Дзи Тянькунь подозвал парня к себе. Хайшен снова окинул его взглядом из-под лобья и, крутя в руках наполовину выкуренную сигарету, сказал «Старина, Дзи, эти сигареты не такие уж и вкусные. Ерунда». Тянькунь слегка улыбнулся, но промолчал. «В чайнике, только что заваренный да хун пао», обратился он к Вэйдзюну, указывая на комод. «Возьми стакан, налей себе». Да пао, большой красный халат, утёсный китайский чай, который производят на северо-западе провинции Фудзянь, в горах Уи. Вэйдзюн облизнулся, ощутив, как пересохли его губы. Затем достал бумажный стакан из комода, остановился, взял пустой стакан рядом с Сянькунем и наполнил его вместе со своим. «А вы будете?» — он посмотрел на санитара. «Благодарю», — Хайшен, не ожидавший такого вопроса от него, быстро передал ему свой стакан. «Чай хороший, пожалуй, выпью ещё». Вэйдзюн добавил ему чаю, а себе налил лишь половину стакана. Стоя у стола, Он подтягивал Дахун Пао маленькими глотками. Какое-то время они не разговаривали, молча попивая горячую жидкость. Сделав несколько глотков, Цянь Кунь выдохнул и спросил у остальных. «Ну, как?» «Хорошо», — Вэйдзюн рассматривал золотистую жидкость в своём стакане. «Правда, я не разбираюсь в чае, но этот очень вкусный». «Пить его». «Одно удовольствие!» — Джан Хайшен рассмеялся, обнажая жёлтые зубы. Тянь-кунь посмотрел на него и с натянутой улыбкой произнёс. «У тебя вроде как были ещё дела?» «Ага, точно!» Он залпом выпил оставшийся в стакане чай, встал и смущённо сказал. «Пойду работать, не буду вас отвлекать». И, взяв швабру, вышел в коридор тянь снова зажал между пальцами сигарету. «Спасибо тебе за помощь!» — он зажёг её. «Давно не курил Кент». «Вы лучше поменьше курите», — произнёс Вэйдзюн. «Это сказывается на здоровье». «Не беспокойся, кстати, я видел чек». усмехнулся. «Ты всё потратил на сигареты. Дорогу оплатил сам». «Я потратил всего лишь два юаня». Вэйдзюн махнул рукой. «Не нужно мне их возвращать». «Два юаня, это хорошо», — не стал настаивать старик. «А что насчёт срока давности преступлений? Ты узнал об этом?» «Да, по прошествии двадцати лет расследование может быть возобновлено при наличии письменного запроса в Верховную народную прокуратуру. Высшее национальное учреждение, ответственное за судебное преследование и расследование в КНР. В Эйдзе он объяснил Цянькуню продление и прекращение срока давности. Как и в прошлый раз, старик слушал очень сосредоточенно, отвлекаясь только на очередную затяжку. Очень скоро маленькая комната наполнилась дымом. «То есть, если снова возбудить дела Тянь-кунь ушёл в раздумье после рассказа Вейтсюна. «Неважно, как давно совершилось преступление», — пробурчал он себе под нос. «Верно». Тут парень решил немного похвастаться своими знаниями. Но версии Уголовного кодекса 79-го года отличается от версии 97-го. «Чем же?» — сразу же спросил Тянь-кунь. Вэйдзюн не ожидал, что старику нужно докладывать и о таких деталях, из за запаниковал. Заикаясь и пытаясь выкрутиться, он в итоге признался, что не знает всех подробностей. Лицо Тянькуня вмиг помрачнело. Он с трудом подъехал к кровати и попытался достать с полки книгу, но до неё оставалось ещё несколько сантиметров. Старик отчаянно пытался дотянуться, и его инвалидная коляска опасно наклонилась. Вэйдзюн быстро подбежал к нему, придерживая коляску. «Какую книгу вы хотите достать? Я помогу». «В красной обложке! Уголовный кодекс!» строго отчеканил -кунь. вэй Вэйдзюн протянул старику эту тоненькую книжку. Тот, практически вырвав её у него из рук, нетерпеливо открыл оглавление, пробежался по нему взглядом, кинул книгу на кровать и указал на полку. «Достань в жёлтой обложке, толстую». Взяв её в руки, Вэйдзюн понял, что это книга, та, что они используют на занятиях в качестве учебника. Старик вновь открыл оглавление и пролистал до нужной ему страницы. Он настолько был сосредоточен на тексте, что словно забыл, что Вэйдзюн всё ещё здесь. Не зная, куда себя деть, юноша остался стоять на том же месте. От нечего делать кинул взгляд на книжную полку. Это была совершенно обычная деревянная полка с аккуратно расставленными на ней книгами на железных подставках. Парень удивился выбору Цянькуня. Все книги оказались не из разряда для лёгкого чтения. Это была литература о преступлениях, праве и законах какой странный старик вэйд зюна терзали сомнения неужели сянь кунь что то натворил в прошлом ему уже столько лет здоровье совсем плохое а интересуется такими вещами измысл его выдернул тяжелый вздох вэйдзюн повернул голову увидев как тяннькунь с угрюмым видом закрывает книгу "Здесь нет версии 79 -го года", он горько усмехнулся. "К тому же, версии 97-го скоро будет 20 лет, и её тоже никто не будет рассматривать. А вы зачем хотите в этом разобраться?" вырвалось у Вэй "Собираетесь сдавать госэкзамен?" "Конечно, нет", рассмеялся старик. "Просто интересуюсь". Такого не могло быть. У Вэйдзю накопилось всё больше вопросов. Очевидно, что интерес старика возник не просто так. Не может быть, чтобы он так волновался без особой причины. «Вэйдзюн», — Тянькунь запнулся, — «можешь помочь мне?» «Хотите узнать о законе семьдесят девятого года?» Парень достал телефон. «Это легко». Цянь-кунь с изумлением смотрел на то, как Вэй Цюн ловко пользуется интернетом. Стоило сделать несколько движений вверх и вниз по экрану, и он, отыскав нужную информацию, протянул телефон Цянь-куню. Четвёртая статья, пункт восьмой, и семидесятая, пункт седьмой. Ли Цянь-кунь взял его двумя руками и поднёс экран к лицу. Снял очки и, вытянув руки, отдалил телефон от себя, но иероглифы на экране остались такими же размытыми. «Э, «Давайте я», — Вейдзюн взял телефон в руки. В седьмом пункте 70 статьи сказано, что Народный суд, Народная прокуратура, органы общественной безопасности — о, тут и правда написано по-другому — после того, как прибегли к мерам пресечения, не использовать срок давности для тех, кто был судим ранее, или для тех, кто скрывался от следствия?» м, -м, -м задумчиво протянул Тянькунь. «В законе 79-го написано «после того, как прибегли к мерам». «В законе 97-го — «после принятия дела к рассмотрению». «Так?» «Да, верно». «Если, например, убийство человека произошло до 97-го года». Цянькунь говорил медленно, размышляя. «Должны применить закон 79-го или закон 97-го?» «А здесь уже работает обратная сила закона». «Продолжай!» — взгляд старика был полон надежды. «Если говорить об обратной силе закона, то в Китае используют правила давности и мягкость». Вэйцзюн изо всех сил пытался вспомнить. Если говорить о давности, то в этом случае будут использовать версию 79 -го года. А что с мягкостью? Это Вэйдзюн снова задумался. Основываясь на законе 79 -го года, если к преступнику были применены меры пресечения, то тогда не применяется срок давности преступления. Если мы берём закон 97 -го года, то после того, как дело приняли к рассмотрению, срок давности уже не работает. Значит, закон 79-го более лоялен к преступникам». Циань немного поразмышлял и в итоге медленно кивнул. «Э, «Возможно. Тогда, скорее всего, должны использовать закон 79-го. Если были применены меры пресечения...» Лицо старика вновь помрачнело, он отрешенно смотрел куда-то в сторону, про себя шепча. «То есть преступника не поймали?» «Здесь есть ограничения», — произнёс Вэйдзюн, вспоминая слова, например, «убийство человека». «Спустя двадцать лет преследовать уже не станут». а есть же ещё Верховная Народная Прокуратура», — сразу же задал вопрос Сянькунь. а «Да-да», — лицо Вэйдзюна вмиг покраснело, и он поспешил исправиться. «Если у Верховной Народной Прокуратуры есть необходимость в возобновлении расследования, то она сделает это». «Конечно, есть!» — громко вырвалось у старика. Вэйдзюн удивлённо посмотрел на него. «Что касается убийства...» — Тянькунь понял, что начинает терять рассудок, и уже говорил более сдержанно. «Такое серьёзное дело. У них точно будет необходимость, да?» Вэй Цюн был в полном недоумении, но всё же кивнул. попытался разрядить обстановку старик. «Ты же только что использовал интернет». «Да. Сейчас наука и техника настолько развиты. Очень удобно». Он цокнул языком. «Вот только я не успеваю за прогрессом». «Все смартфоны так могут». Вэйдзюн вернулся к реальности. «Они будто маленький компьютер». «И то верно». Тянь-кунь посмотрел в окно. «Ты во сколько уезжаешь?» Вэйдзюн посмотрел на наручные часы. «В полпятого». «Есть ещё немного времени», — старик улыбнулся. «Сегодня хорошая погода. Выкатишь меня, хочу прогуляться». Двор дома престарелых был совсем крохотным. Здесь росло несколько деревьев, но из-за того, что листва с них уже опало, они выглядели как голые саженцы. Для прогулок были выложены переплетающиеся тропинки из красного кирпича. Цянь-кунь выглядел довольным. С помощью Вэй он надел куртку с шапкой и шарфом и накрыл нижнюю часть тела шерстяным пледом. Вэй Цзюн впервые катил инвалидную коляску и вдобавок по ухабистым дорожкам. На самый первый он не на шутку перепугался, чуть не перевернул коляску вместе с тянькунем прямо в грязь. В отличие от него, старик был доволен. Поскольку рядом с двором не было высоких зданий, закатный солнечный свет падал прямо на землю и голые деревья. Прищурив глаза и выдохнув, старик заворожённо любовался золотым диском солнца. «Как же давно я не выходил!» «Правда?» — Вэйдзюн, доехав до конца дорожки, с усилием повернул коляску в обратную сторону. «А сколько вы уже здесь?» «Восемнадцать лет. Привыкли?» «Сойдёт». Весной на персиковых деревьях распускаются цветы. Очень красиво. Если я даже это могу выдержать, тогда стерплю и всё остальное. Если нет, буду делать всё по-своему». Вэйдзюн усмехнулся, вспомнив маленькую электроварку в комнате и пачки сигарет. «Ваши родные часто навещают вас? У меня нет родных. Нет детей» а супруга уже давно скончалась. «А, Вэйдзюн немного замедлился. Извините». «Да нечего извиняться», — Цанькунь усмехнулся. «Не думаю, что я чем-то отличаюсь от других». «И то верно», — произнёс в раздумьях Вэйдзюн. «Но вы же ощущаете одиночество?» «Только человек, который был постоянно окружён людьми, «Может почувствовать одиночество». Сянь-кунь посмотрел на стариков во дворе. Одни собрались за разговором, другие гуляли поодиночке, сложив руки за спиной. «Я уже давно живу один, поэтому привык». К тому же он опустил взгляд. «Откуда им знать, что такое одиночество?» Какое-то время они молчали. Вэй Цзюн не знал, что ответить, а старик, похоже, застрял в своих мыслях, не произнося ни звука. Снова добравшись до конца дорожки, Вэй Цзюн решил повернуть на первоначальный путь. И тогда Цянь Кунь заговорил «Довези меня до выхода». Вэй Цзюн кивнул, направляясь прямо к главному въезду в дом престарелых. Перед территорией дома пролегала небольшая дорога. Она была узкой, но очень оживлённой. Туда-сюда ходили люди, ездили машины, голоса продавцов овощей, фруктов, болтовня прохожих, гул автомобилей раздавались отовсюду. Атмосферу дополняли сильные запахи шашлыка, жареного сладкого картофеля и варёной кукурузы. Мир за пределами дома престарелых ощущался более человеческим, что ли. Вэйдзюн подвёз Сянькуни к металлической двери, покрытой ржавчиной, и протянул руку, чтобы дотронуться до задвижки. Стоило ему наполовину открыть дверь, как он услышал возмущённый крик. «Э, что вы делаете?» Парень повернулся на голос. Из дежурной комнаты показался охранник в форме. Он настороженно таращился на них. «А, я хочу вывести его прогуляться». «Нельзя!» Охранник держал огромную кружку чая, из которой валил пар. «Им нельзя выходить просто так». «Даже около входа?» «Тоже не разрешено». Его будто бы знобило, он ссутулился. «Если что-то случится, кто возьмёт за это ответственность? Возвращайтесь обратно». Молчащий до этого момента Тянькунь произнёс. «Ладно, прогуляемся здесь». Охранник зашёл обратно в дежурную комнату. Вэйдзюн, снова подталкивая коляску, молча кинул взгляд на дорогу за пределами дома престарелых. Старик не шевелился. Он как будто вглядывался в пустоту, постоянно смотря вперёд, и время от времени шмыгал носом. Вэйдзюн проследил за его взглядом. Вряд ли интерес Цянькуня вызывал бак с отходами. От старика исходил дух дряхлости и упадничества. Любитель поболтать и покурить в солнечном свете в своей комнате, согревавшей руки о чашку с куриным супом, сейчас буквально вжался в свою коляску. Светлая комната, будто залитая затвердевшим и неподвижным желе, хранила его воспоминания. Старик делал то, что хотел, и был равнодушен к каким-либо мнениям. Но когда эту идиллию нарушал дым сигарет, она быстро растворялась в потоке времени. Всё хорошее будто рушилось и сразу же покрывалось пылью, а тревожные мысли становились всё навязчивее. Сердце Вэйдзюна смягчилось. Спустя некоторое время Цянькунь протяжно выдохнул. «Достаточно!» Он повернулся и посмотрел на юношу снизу вверх. «Отвези меня обратно». Его взгляд снова был полон теплоты и спокойствия. «Хватит». Вэйдзюн не вполне понял. Старик достаточно понежился на солнце или достаточно провел времени снаружи, но повернул коляску и медленно направился к дому престарелых. Когда они подошли ко входу, оттуда вывалилась толпа волонтеров. Девушка с хвостиком держала рюкзак Вэйдзюна. «Ты куда это ушёл?» «А, это я попросил его вывести меня на улицу», ответил Цянькунь за Вэйдзюна. Девушка улыбнулась старику и передала парню портфель. «Пошевеливайся, автобус полдня ждал». Вэйдзюн, кивнув, обратился к Цянькуню. «Я вас провожу». «Не нужно», — старик указал настоящего рядом со входом Хайшена. «Вот он мне поможет. А ты давай беги». О, «Хорошо». Вэйдзюн взглянул на санитара. Тот, зажав во рту сигарету, безразлично глянул на него. сянь напоследок, улыбнувшись, сказал. «Ты же ещё приедешь? Хотя бы один раз». Волонтёры собирались около Вэйдзюна. Тот повесил рюкзак на плечо и, улыбнувшись в ответ, сказал. «Да». Ещё приеду.